Глава одиннадцатая. Гульные арапа не гонят, или это то, что надо? В Москве бродяги затеряться легче всего на хитровке, что в Белом городе, меж Покровским бульваром и Солянкой. Ночлежки, доходные дома с дешевыми квартирами, трактиры с тайными комнатками, где можно скоротать ноченьку-другую с какой-нибудь мамзелькой из средней руки проституток — или уговориться с фортовыми о новом прибыльном дельцем. А еще грязные номера с лежанкою и обшарпанным комодом по двугривенному и меблированные комнаты от сорока копеек до рубля в сутки. Всего этого во множестве имелось вокруг хитровского рынка. Да и на самом рынке подворья также имеются, которые все же получше ночлежек, но похуже меблирашек. Словом, выбирай, что тебе по душе, да по карману. Георгию с его паспортом на имя Лаишевского помещика, конечно же, не присталось снимать ночлежку вместе с пропоицами и забулдыгами, нищими, беспашпортными и прочей рванью, да и номера и меблирашки были ему не с руки, а вот квартирка в доходном доме — то, что надо б нам». И глаз посторонних нет, и спокойствие гарантированным. Так он и поступил. Снял вполне приличную квартирку в лучшем из корпусов доходного дома Бунина, что располагался в бывшей усадьбе Лопухиных. Две комнаты, кухня, а главное — черный ход во двор, прикрытый платяным английским шкафом из стика, сработанным в колониальном стиле. Денежек оставалось два червонца, пару недель протянуть можно. А что дальше? Нужно было провернуть прибыльное дело, но как одному в огромном городе. Георгий не случайно снял квартирку на хитровке, месте для бродяг родном и душевном. Еще роднее был для них трактир каторга, как прозвали его те, кто был не в законом, и знавал и этапы, и пересылки, и каторжные тюрьмы. Двухэтажный трактир каторга располагался в доме генеральшей Елизаветы Платоновны Ярошенко прямо на Хитровской площади и был облюбован фортовыми и обратниками, то есть уркачами и беглыми каторжанами. В каторгу и направил свои стопы после недельного пребывания в Москве обратник Георгий Николаевич Полянский, по паспорту дворянин Иван Иванович волков помещик лышевского уезда казанской губернии перед входом в трактир пришлось поклониться дверь была слишком низка для его роста из трактира пахнула табачным дымом и сивушным духом когда георгий вошел он даже не сразу увидел что внутри настолько все было в тумане табачного дыма и пара от влажной духоты Потом зору открылись столы, сидящими за ними уркаганами, их бедовыми марухами, невысокая сцена с небольшим оркестром и шансонеткой, поющие что-то о неразделенной любви, океане надежд, мечтах, предательстве лучшего друга и надежном товарище который никогда не подведет финском ножиким. На Георгия тотчас уставилось несколько пар глаз, оценивающих стоимость одежды, в какой заявился Георгий в трактир, и масть гостя. Кажется, за соседним столиком, где сидели два бывалых бродяги, даже поспорили насчет Георгия. Жора заказал чаю и сушек, поскольку вся остальная еда была столь сомнительного качества, что под ним можно было и попортиться желудком. Не успел он отпить и пары глотков, как к нему подошел один из бродяг, что спорили насчет его. — Присесть разреши. Полянский молча кивнул и, макнув сушку в чай, отправил ее в рот. — Мы тут насчет тебя с корешом моим поспорили. Сверля глазами лицо Георгия произнес вор. Он говорит, что ты елда, а может сдаться и переодетый михлюдка А я кумякаю, что ты не петух и не дятел. А варнак, что из забугорных палестин, винта нарезал. Примечание. Елда, не блатной, жаргонная. Мехлюдка, жандарм, полицейский, жаргон. Забугорные палестины, здесь, с каторги, жаргонная. Винта нарезал, сбежал, жаргонная. А то, что ты таким Фредером вырядился, Так это ты фасон такой держишь для дела надобной. Примечание. Фредером, хорошо одетым человеком, жаргон. А ежели что, мы тебе только циферблат подпортим, дабы дорогу сюда навеки заказать, и с миром отсель проводим. Ну а ежели ты мехлютка, легавый и дятел, стукачок, мы тебе гуртом еще арбуз расколем, на куски порежем, запакуем и отправим частями в разные костры. Примечание. Арбуз — голова, жаргонная, Костры — города, жаргонная. Корнуешь, о чем я тебе базлаю? Примечание — карнуешь, Понимаешь ли, жаргонная. Базлаю, говорю, жаргонная. А если я варнак И ушел кукушку слушать? Примечание — ушел кукушку слушать, Сбежал с каторги, жаргонная. Посмотрел на уркача Георгий. Что тогда? Расцелуете? Тогда совсем другой базар. Бродяга расплылся в улыбке и обернулся к своему корешу. Серый, это свой брат, варнак. По-свойски петряет, как чистый вестовой. Примечание. Петряет, говорит на воровском жаргоне. Жаргонное. Затем спросил. Погоняло есть? Не без того, ответил Георгий. — Какое? — продолжал расспрашивать его вор. — Сухорукий, — сказал Жора и посмотрел на свою левую руку. — Это по что ж так? — тоже посмотрел на руку Георгия вор. — Вроде ты цельный. — В забугорных палестинах Ваньку валял, — пояснил Георгий. — Примечание. Ваньку валял здесь симулировать болезнь жаргонная. Вот оно и пристало. «Бывает». ворки кивнул, встал из-за столик и сел к Серому. Они о чем-то пошушукались, время от времени поглядывая на Георгия. Затем тот, что подсаживался к нему, сказал «Сухорукий, канай к нам, гакуру бусыть». Примечание «Канай, иди, ступай, топай, жаргонная, гакуру бусыть, пить водку, жаргонная». А потом шмар дрючить будем. Бродяг гульных с почетом встречать надобно. У нас тут такое обращение с варнаками в давнем заводе. Я нынче в тоске, — посмотрел на вора Георгий. Примечание. Я нынче в тоске, без денег, жаргонное. В одном кармане пусто, а в другом ветер гуляет. Ка и говорю, — Уркач весело посмотрел на своего товарища. Сегодня серый у нас гуляет. Третьего дня лоба брал да чуть был не вляпался, едва фомкой отбился. Спасибо, Мазурик, что был на стрёме, поздравил Коплюжника дождевиком. Примечание, Мазурик, здесь вор из наших, жаргонное. Поздравил Коплюжника дождевиком, запустил в полицейского булыжником, жаргонное. Да и побазарить нам надо б на твоём житье-бытье. Кумек жгульный. Георгий пару мгновений подумал, потом поднялся со своего стола и пересел за соседней к двум уркачам. «Эй, половой!» — позвал бродяга. «Принеси нам водочки с закуской скоренько! Да не самодоринскую а настоящую!» — сей секунд отозвался половой. «Я Маас!» «Примечание! Маас! Опытный вор, распорядитель добычи, глава шайки, жаргонная!» «Терехом кличут!» — назвал себя вор, когда Половой буквально через мгновение принёс водку и закуску. «Это мой кореш Серый. Давно с ним хороводимся. Ещё в нашей гоп-компании восемь человек. Все они тут!» — тереха окинул взором трактир. «Хочешь с нами быть и дела в местях делать? Не пожалеешь?» «Ещё неизвестно», — встрял в разговор Серый, — «по какой он музыке ходит?» «Примечание!» По какой он музыке ходит, каким видом воровства или мошенничества занимается, жаргонная. — Я пока что не нямлю. Примечание «не нямлю» не понимаю, жаргонная. А когда я не нямлю, у меня внутри волнение происходит. — Ай, правда, сухорукий! — посмотрел с любопытством Терех на Георгия. — Ты кто по музыке? Может, ты всего-навсего оребург Примечание. Орибург, мелкий вор, жаргонная. «Нет, я не Орибург», — ответил Георгий, махнув с ворами по стопке и захрустев огурчиком. «Я гейменник». Примечание. Гейменник, убийца, жаргонная. Терех молча сморгнул. «В натуре!» — недоверчиво посмотрел на Георгия серый. «В натуре!» — кивнул Георгий. «И венчал меня всеведующий аккурат вдоль по каторги. Примечание. Венчали, осудили, жаргонная, всеведующий, прокурор, жаргонная. Вдоль по каторге бессрочная пожизненная каторга, жаргонная. Уркаганы помолчали. — А кого замочил? — спросил, наконец, Терех. — Уездного исправника. Посмотрел на вора Георгий. — Да, — протянул Терех. — слабо Тогда тебе это к Марку надо. — А кто такой Марк? — спросил Жора человек один ответил терех работу ворам подкидывает по их масти работа мне нужна совсем пустой сижу сказал георгий ну вот ты к нему идуй махнул стопку водки Терех. он тебя к делу определит не пропадешь чай марк принимал у себя в кабинете на втором этаже трактира куда пускали не всякого и завсегдатые каторги Рыжий Громила в подёвке, что сидел на лавке у лестницы, ведущей на второй этаж, поднялся было, но, встретившись со взглядом Тереха, снова опустился на скамью. Георгий поднялся по скрипучим ступеням и нос к носу столкнулся с новым Громилой, как две капли, похожим на того, что сидел сейчас на лавке внизу. «Тебя чего?» — далеко не ласково спросил Георгия Громила-двойник меня к Марку», — ответил Полянский. «Кто направил?» Продолжал ощупывать посетителя колким взглядом Громила. «Терех», — последовал ответ. «Последняя дверь по коридору». Недовольным тоном произнес Громила и обозначил почти незаметным движением плеча, будто дает место для прохода. Георгий, проходя, толкнул его, и Громила схватил его за плечо. «Чего, места тебе мало?» «Мало». Ответил Георгий и, ухватив его за пальцы, так заломил их назад к тыльной стороне ладоши, что громила от боли присел на корточки, а затем плюхнулся на пол задом. — Ну вот, всю ворзуху верно испачкал, — произнес Георгий весьма сочувственно. Примечание — ворзуху, задницу, жаргонное. — Ничего, братику своему скажи, что внизу сидит, пусть щёточкой тебя почистит. Марк оказался плешивым мужчиной, похожим на бухгалтера средние руки конторы, заготовляющей, к примеру, кормовое зерно или имеющие овощные склады. И пахло от него кислой капустой, будто он только что вернулся с этих складов. Марк сидел за столом, таким же, как внизу, только покрытым чистой, без разводов скатертью. На столе лежала амбарная книга и стоял чернильный прибор с воткнутой в него перьевой ручкой. Бронзовая пепельница, наполовину наполненная окурками папирос, светилась медно-оловянным боком, крепко покрытым патиной, что указывало на антикварный характер вещицы, которой по меньшей мере было лет сто. Проходи, присаживайся. Мельком глянул на Георгия Марк, что, впрочем, для него было вполне достаточно, дабы составить первое впечатление о посетителе. Давно по снял. Примечание. Побрякушки, кандалы, жаргонная. — С полгода будет, — ответил Георгий. — Бирка есть. Примечание. Бирка, паспорт, вид на жительство, жаргонное — по-деловому спросил Марк. — Имеется. — Ладная, Бирка, или так, фантик? — Бирка, ладная, не сомневайся, — сказал Георгий. — Всю Россию с ней проехал, прошел, ни разу не подвела, и подозрения у лягаши и чинушей не вызвала. — Лады? — Значит, ты лейгер, — сказал Марк, — и где туза ловил. — Примечание. Лейгер — убийца, жаргонная. Где туза ловил? Здесь, куда отправили на каторжные работы, жаргонная. — Взорентуи, — ответил Георгий. — В натуре, — вскинулся Марк. — А ты что выспрашиваешь всего? — начал закипать Георгий, которому порядком надоел этот допрос. — Формуляр, что ли, на меня какой готовишь? — Ноугольный. Формуляр формуляр, но, знать я тебе должен все, а иначе как я тебя на работу пристрою? Вроде бы резонно ответил Марк, но Георгий понял, что его проверяют. И не кипитесь беспричинно, врагов тут у тебя нет, здесь все свои. Ты говоришь, туза заловил в Зарентуе? — В Зарентуе, — кивнул Георгий. — Ну и как там его высокоблагородие Павел парфирич Фищев поживает? — кинул острый взор на собеседника Марк. «Живёт, хлеб жуёт», — коротко ответил Жора. «Не лютовал ли он там у вас?» «Да я его всего-то раза три всего и ухлил». Примечание. Ухлил, видел, жаргонное. «А кто там у вас смотрящим был?» — поинтересовался Марк, как бы, между прочим, «казак». Просто ответил Георгий. «Вань-казак. Знаю такого бродягу. Сухой такой, да?» — натянутый улыбнулся Марк. «Его не Иваном кличут». — Казак он и есть казак, и не сухой он, — Георгий уже насмешливо посмотрел на Марка. — В нём пудов шесть будет не менее. — На пушку берёшь, Марк. — Таков порядок, сухорукий. Марк вроде успокоился и перестал прощупывать Георгия на вшивость. — Ты как? На особняк будешь ходить? — Да, на особняк лучше, — ответил Георгий. — Примечание. Ходить на особняк, работать в одиночку, жаргонное — Лады, — согласился Марк, — и помогальника, стало быть, тебе не надобно. — Нет. — А что надобно? — посмотрел на Жору Марк. — Волына нужна. — И волына не надобна. — А как списывать будешь? Немного удивлённо глянул на собеседника Марк. — А ты мне хочешь мокруху поручить? — встретился со взглядом Марка Георгий. — Так ты ж сам гейменником назвался. Заботал о тебя никто не тянул. — Мне без разницы как горох по барабану, — заявил Георгий, не отводя взгляда от глаз Марка. Лишь бы балабаны добрые были да вовремя. Примечание. Балабаны — деньги, жаргонные. — Будет, Сухорукий, всё будет, — немного туманно ответил Марк. Но не по первому разу. — Что, опять проверять будешь? — не сдержался Георгий. — Нет, просто спишь одну курву. — За ради общества. «Уж больно пакослив, сука, стучит, как дятел, по его наколке сеню картуза взяли, и гвоздя, то гульных, как и ты, так, что он и тебе враг, наказать его надо, дабы иным в науку пошло». «Лады, согласен, пожал плечами Георгий, наколку давай». «Зовут Афанасием, погонял шмат, баруля у него имеется, шмат к ней почти каженный вечер ходит. Мы ее хазовку уже накололи». Примечание. Баруля — любовница, жаргонная. — И где её хаза? — спросил Георгий. — На четвёртой Мещанской, во флигеле дома Пескуна, сразу за пересечением с Калмыковым переулком. Флигель на две квартиры с отдельными входами. Одну квартиру занимает баруля Шмата, другую — какой-то чинуш с семьёй. Сработишь — новое дело получишь. Уже за бабки. Марк что-то быстро черканул в амбарную книгу, закрыл ее и уставился на Георгия. — Может, все ждать Волыну? Э — -э! отмахнулся от предложения Марка Полянский. — Волын шумит шибко. Мне бы приправу, какую я сам скажу. Примечание — приправа, костет, жаргонное Лады, обратись к Сиплому, он тебя враз сварганит. «Все, топай. Как исполнишь, прикановый ожидать буду с нетерпением». Георгий неспешно вышел из кабинета Марка, прошел мимо громилы, который на сей раз посторонился, и спустился по ступеням. «Слышь?» — обратился он к первому громиле, сидевшему внизу. «Сиплый кто?» «А он со шмарой у окошка за столиком ханку пьют», — указал Громила квадратным подбородком в сторону стола у окна, где совершенно лысый мужик угощал водкой затасканную и уже крепко выпившую девицом. Георгий кивнул и прошел к окну. На него в трактире уже никто не обращал внимания. «Ты, Сиплый?» — спросил он Лысого. «Но я? А ты что за хрен с горы?» — просипел мужик. «Мне приправа нужна». Не ответил на вопрос Сиплого Георгий. Марк мигнул, что ты мне можешь устроить примечание. Мигнул, здесь сказал, сообщил. — Могу, — сказал теплый Но я занят. Не ухлешь, что ли? — Мне сейчас надо. — Згинь. Георгий огляделся, подошел ближе и вдруг неожиданно обхватил ладонью затылок Сиплого и силой наклонил к столу. Сиплый ударился лбом о стол и резко откинулся назад к спинке стула. Из рассеченной кожи струйкой потекла кровь. Кое-кто начал вставать, явно желанием заступиться за сиплова Ша! — послышался голос Тереха. — Никому не мешаться! Пусть сами разбираются! — Ты чё, сука! — прохрипел Сиплый. Жора снова неожиданно и сильно хряпнул Сиплого мордой о стол. — Эти не сука! майданчик ты ветошный! «Я честный бродяга!» — процедил он сквозь зубы. «А за суку я могу тебе ботала с корнем вырвать!» — добавил он. «Хош!» — Сиплый молчал. «Я тебя, падла, спрашиваю! Хош!» — Сиплый едва заметно покачал головой. «Нет!» — и прошептал. «Но погоди!» «А что годить-то?» — недобро ухмыльнулся Георгий. «Пошли в твои закрома!» Ты мне приправу выдашь и снова к своей шмаре возвернешься. А она тебя здесь погодит. Верно, курва? — Изиди! — у шмары уже едва шевелился язык. — Ну, поканали! — приподнял зашкирятник сиплого жором. — Грабки убери! — пробурчал сиплый, подымаясь со стула, и обернулся к шмаре. — А тебе тут сидеть! Примечание. Грабки руки. жарконные — Да ты! — Шмара попыталась подняться, но из этой затеи у нее ничего не вышло, и она, будто мешок, набитый требухой, расплылась на стуле. — Как скажешь, Сиплый! — отпустил воротник рубахи Сиплого Жора. — Веди! У Сиплого Хазовка была недалече, в утюге, доме Кулакова. Дом правда походил на утюг и выходил своим тяжелым каменным носом на Хитровскую площадь. В отличие от алтынных и пятикопеечных ночлежников, Сиплый имел в утюге отдельную комнатку-нумер за 2 гривны в сутки и считался среди постояльцев утюга в большом авторитете. Пройдя в номер, он зашел за занавесь, разделяющую комнату на две половины, прихожую и непосредственно комнату, оставив Георгиев в прихожей. Пошвырудив недолго за занавесью, вышел, неся в руках фанерный короб, наполненный кастетами, свинчаткой и прочим железным рухлом уличных громел. — Вот, выбирай, чё хочешь. — Добре. — присел на корточки Полянский и стал шарить в ящике Наконец он поднялся, держа в руках свинцовый кастет с четырьмя отверстиями для пальцев и массивным упором, вкладываемым в ладонь. Посередине боевой внешней части кастета, промеж колец для пальцев, торчал продолговатый конусообразный шип размером с половину мизинца. «А вот это то, что надо!» «Эту приправу беру», — удовлетворенно произнес Георгий, подбросив кастет в руке. — У меня когда-то была такая, почти в точности. — Два кеннеря. — Не очень твердо, — сказал сиплый. — Один. — Не согласился Георгий. — Полтора. Попытался было торговаться майданчик, но Георгий сказал, как отрезал. — Один кеннер, сиплый. — Один. И не сейчас, а после дела. — Все, сиплый, бывай.